КОРОЛЬ ГОРОДА Я стоял на краю пустыря, огороженного металлической сеткой с висящими на ней обрывками бумаги и прочего мусора. По ту сторону находилась стоянка автомобилей, больше похожая на свалку. Колымаги, стоявшие под навесом, давно скучали по струе воды из шланга. За стоянкой темнело двухэтажное здание. В прошлом чей-то загородный особняк, оно превратилось в контору, о чем свидетельствовало Вывеска над дверью. Эскорт Хога. За исключением этих аршинных букв, выкрашенных в желтый цвет, на здании не было и следа краски. В конторе меня встретил невысокий коренастый тип, небрившийся, видимо, со вчерашнего утра. Полюбовавшись на меня и пожевав сигару, он сообщил, «Эскорт от ворот до ворот обойдется тебе в 2000 кредиток», и добавил, «Гарантирую». «Что гарантируешь?» – спросил я. «Гарантирую поездку в город и обратно», – пояснил он, рассматривая свою сигару. «Если в пути тебя никто не шляпнет». «А как насчет рейса в один конец?» «Ну да, а мой парень поедет обратно. За так». «Восемь часов назад я потратил на чашку кофе последнюю десятку, но мне позарез надо было в город». «Ты меня не так понял. Я не клиент. Я ищу работу». «Ну да». Он опять смерил меня взглядом. В ту минуту он походил на парня, чья новая подружка вдруг заговорила о цене. «Ты знаешь город?» «Еще бы! Я там вырос». Он задал мне несколько вопросов, потом нажал кнопку, красовавшуюся в центре грязного пятна на стене. «Через секунду дверь отворилась, к нам вышел высокий костлявый детина с толстыми запястьями и острым кадыком, торчавшим среди тугих шейных сухожилий». Сидевший за столом хозяин мотнул в мою сторону головой. «Ну-ка, вышвырни его, левша!» С сожалением взглянув на меня, левша обогнул стол и потянулся к моему вороту. Я ушел вправо, а левый хорошенько двинул ему в челюсть. Устоять на ногах ему не удалось. «Попробую-ка я поискать работу в другом месте». Я повернулся к двери. «Эй, не спеши, приятель! Левша для того и нужен, чтобы отличать мужчин от желторотых юнцов!» «Так я принят?» Хок вздохнул. ты его время пришел. Нам не хватает дельных ребят!» Я помог Левше встать и уселся в кресло. За полчаса Хок ознакомил меня со сложившейся в городе ситуации. Ее нельзя было назвать благополучной. После лекций я поднялся по лестнице в штурманскую и стал ждать вызова. Часам к десяти в дверях появился Левша. Мотнув головой, он буркнул. «Эй ты, новенький!» — подпоясав пальто... Я спустился вслед за ним по тёмной лестнице и вышел на мокрое, захламлённое шоссе. Там стояли хок и невысокий, хорошо одетый мужчина, лет пятидесяти, с коротким, невыразительным лицом. «Мистер Стэн? Это Смит. Он ваш сопровождающий. Надо во всём его слушаться. Он отвезёт вас в город, поможет уладить дела и вернуться». Взглянув на меня, клиент пробормотал. «Надеюсь, за такие-то деньги». «Смит, ты поедешь с мистером Стэном на шестнадцатом». Он похлопал ладонью по обшарпанной гоночной колымаге цвета желчи. К ее корпусу было прибито с полдюжины лицензионных блях враждующих городских правительств. Должно быть, Хок заметил недоверие на лице стена «Тачка невзрачная». «Зато крепкая. Сплошная броня, надежные гироскопы, амортизаторы и система жесткой страховки. Это лучшая моя машина!» Стэн кивнул, откинул колпак и забрался на сиденье. Я постарался как можно удобнее расположиться за рулем. Попробовав ногой педаль-газ, я прислушался к гулу турбин. Звук мне понравился. «Вам лучше пристегнуться, мистер Стэн», — посоветовал я пассажиру. Поедем по канадской автостраде. Все будет в порядке. Положитесь на меня. Я развернул шестнадцатый, и вскоре вывеска эскорт Хога осталась позади. На восточной магистрали я разогнал машину до девяносто миль в час. Хог не соврал. Под капотом у нее прятался настоящий дракон. Я коснулся локтем теплового пистолета, пристегнутого к сиденью. Неплохое начало. Возможно... «Эта пушка, да старичок шестнадцатый, помогут мне добраться до города!»